Глава 19 Сломленная душа упрашивала Клэр позвонить Бену, но здравый смысл толдычил, что это будет нерациональной растратой единственного дозволенного звонка. Она поборола желание услышать голос любимого и попросила набрать номер Чарльза Ломбарди. Тот неохотно разговаривал с ней, пока не услышал причину, по которой Клэр Отвлекла его от кропотливой работы по поиску с многочисленным гонораром. Он принялся уверять, что не ведет уголовные дела, но пообещал прислать знакомого, который может помочь. Время за решеткой тянулось еще медленнее, чем в какой-нибудь замороженной вселенной. Ей было холодно и страшно. Да уж, не таких выходных она ожидала. Соседки по камере еще больше угнетали обстановку. Какая-то пьянчушка с подбитым глазом, которая поносила своего благоверного, и проститутка, разглагольствовавшая о том, что все мужики — козлы. «Твоя правда, подруга», — с нервным смешком подумала Клэр. «Отличная ей попалась компания, ничего не скажешь. Ей здесь не место. Она не склочливая пропоица, не ночная бабочка, опустившаяся до торговли своим телом, и уж точно не убийца». Через полтора часа, показавшаяся вечностью, у решетки появился грозный темнокожий мужчина в костюме в полоску, который, вопреки всем законам моды, не делал его стройнее. Лысина поблескивала в тусклом освещении чуть ли не ярче, чем дорогой браслет часов, выглядывающий из-под рукава. Сразу же за ним возник конвойный, загремел ключами и открыл камеру. «Вы за мной, мистер?» Заигрывающе спросила проститутка, наматывая обесцвеченную прядь на палец. Мужчина в костюме даже глазом не повел в ее сторону и смотрел прямо на Клэр. «Мисс Хантингтон, меня прислал Чарльз Ломбарди. Но, слава богу, это тот самый адвокат от ее поверенного. Сейчас он во всем разберется, и она будет свободна. Меня зовут Маршал Фокс. Я буду представлять ваши интересы». Клэр лишь кивнула и осторожно поднялась с холодной скамьи. «Ох, повезло тебе, подруга!» — засмеялась проститутка. «Вот бы и мои интересы представлял такое симпатяшка. Никто не ответил, и женщина, наконец, заткнулась. «Я свободна?» С надеждой спросила Клэр, когда решетка закрылась за ней, а она оказалась по другую сторону баррикад. «Пока нет». — покачал головой мистер Фокс. «Но у нас есть час на то, чтобы сделать все возможное ради этого». Их провели в небольшую комнатку где-то в глубине участка. Если бы Клэр решила устроить опрометчивый побег, она бы никогда не нашла выход из этого лабиринта коридоров и закрытых дверей. А снаружи здание казалось таким маленьким. Как только их оставили одних, адвокат рассказал, как обстоят дела. И обстояли они не очень радужно. По всей видимости, нелепые аргументы, что лейтенант Охара привел ей два часа назад в своем кабинете, были достаточно серьезны. Клэр была единственной подозреваемой в деле, а в таких случаях копы сделают все возможное, чтобы приписать всю вину ей. Вы должны рассказать мне все в подробностях, чтобы я имел представление, с чем придется работать. Ничего не скрывайте. «Иначе я не смогу вам помочь. Все, что я услышу, здесь, здесь и останется». И Клэр рассказала. Маршал Фокс внимательно ее слушал и не перебивал, хотя наверняка у него скопилось тонна вопросов. Он делал пометки так, что Клэр чувствовала себя словно на очередном допросе или на тесте у психотерапевта. Когда Клэр закончила, она с ожиданием посмотрела на адвоката. Сейчас он должен сказать ей, что все ерунда, что у стороны обвинения никаких шансов. Он раздавит их ногтем большого пальца. Но маршал Фокс лишь тяжело вздохнул и произнес: "У вас серьезные неприятности, мисс Хантингтон, и лучше бы вам посодействовать следствию. Все пропало, даже если адвокат советует ей сотрудничать с этими олухами в погонах." «Расскажите им все, что рассказали мне. Это поможет вам избежать суда». Ничего не оставалось, как вновь оказаться в кабинете лейтенанта под взором его пугающих, горящих, как огонь, карих глаз. Вот только уверенности мистера Фокса в том, что правда поможет ей избежать наказания, она не разделяла. Джеймсу О'Хара нужно было только пришить ей вину, раскрыть дело но никак не спасти от тюрьмы. Но в этот раз разговор вышел за рамки тет-а-тет. -тет. Рядом восседал маршал Фокс, который собирался внимательно следить за ходом беседы и приструнить лейтенанта, если придется. Прислонившись бедром к подоконнику, стоял совсем еще молодой офицер в форме с симпатичной мордашкой, но таким же суровым видом, как и у начальника. Лейтенант обращался к нему «Рэндалл». И этот Рэндалл, Выглядел так, будто готов был как собачонка выполнить любой приказ. Мы посмотрели распечатку звонков с телефона Грейс. Это был не единственный звонок с вашего номера. Вы звонили ей примерно за час до смерти, а также предыдущим вечером и еще неделю назад. Что вы обсуждали? Не я была инициатором тех звонков. Грейс сама позвонила мне за две недели до того... Как утонула. Она была расстроена и просила рассказать о наших с Беном отношениях. Не знаю, зачем ей понадобилось так измываться над собой, но я рассказала. Думала, это поможет ей поскорее принять разумное решение. Ведь два месяца прошло с того момента, как Грейс узнала, что Бен изменяет ей со мной. А дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Разрывом так и не пахло. «И вы с радостью ответили ей на все вопросы». Слегка сморщив свой прекрасно очерченный носик, проговорил Джеймс. Она была ему противна. Клэр видела это в каждом его микродвижении. «Я говорила вам, что хотела уже покончить с этим поскорее». «Это все, о чем вы говорили?» «В первый раз — да. Я рассказала все, что Грейс хотела услышать, и она положила трубку. Затем позвонила через два дня и сказала, что намерена уйти от Бена. Я очень обрадовалась». и была, наконец, вознаграждена за долгое ожидание. Хотелось добавить Клэр, но она опустила эту деталь, которая бы выставила ее в неприглядном свете. Она и так уже подпортила себе имидж. «Зачем ей понадобилось сообщать это вам? Это довольно странно», — встрял в беседу офицер Рэндалл, сложив руки на груди. Ни один из них не доверял ей. Я тоже удивилась, но потом поняла, Грейс будто не винила меня в измене мужа. Скорее, жалела. Она хотела предупредить, что Бен не заслуживает моей любви. Он уже дважды предавал своих жен и поступит так снова. Я уже слышала от Бена о том, что до Грейс он уже был женат на ее сестре, но никогда не вдавалась в подробности. Это выводило его из себя. Грейс собиралась найти адвоката по разводам и оформить полную опеку над Демой. Ребро стрельнуло в груди Джеймса, прямо там, где колотилось сердце. Грейс и правда обозлилась на Бена и хотела отобрать дочь. У его брата был не менее веский мотив пойти на преступление, чтобы сохранить право опеки. Но мог ли он так поступить? Нет, это полный абсурд. Бен вел себя как последний придурок, но до безумия любил своих жену и дочь. Бен знал об этом. Спросил Джеймс, чтобы окончательно удостовериться в подозрениях. И выдохнул, когда Клэр покачала головой. Бен был наивен, как дитя. Он даже не заметил, что Грейс стала вести себя по-другому, что она что-то замышляет за его спиной. И вам как раз-таки все это было на руку. Ведь так? Развод. Полное попечительство над дочерью. Эмма была бы для вас лишней обузой, если бы Бен оставался ее родителем. «Девочка в вашем доме три дня в неделю и на полные выходные два раза в месяц. Вы этого не хотели?» «Думаете, что хотите?» «Но нет, не хотела. У нас были бы собственные дети. Когда-нибудь?» «Хорошо». Джеймс выдохнул и скрестил пальцы веером на столе. «Последний звонок. В день ее смерти. Что вам было нужно от нее? Во время предыдущих бесед она просила меня дать показания адвокату по поводу наших отношений с Беном. Это стало бы переломным моментом в деле об их разводе. Изменнику бы ни за что не доверили заботу о маленькой девочке. Грейс обещала мне, что все сделает тайно, чтобы Бен не узнает о том, что я помогла. А адвокат обернёт всё так, будто нас видел кто-то из знакомых. Я согласилась». В тот день я позвонила ей, чтобы подтвердить дату нашей встречи с адвокатом. «Вы говорили ей что-то обидное, такое, что могло опечалить ее. Свидетель утверждает, что после вашего звонка Грейс была сама не своя». «Нет, клянусь, я ничем не обижала ее. Мы, можно сказать, встали на одну сторону, объявили перемирие, чтобы добиться каждая своей цели. Но представляю, что Грейс переживала в то время». Ее могло огорчить все, что угодно. Одно упоминание о Бенне. Она попросила встретиться. — Погодите. — Что? — опешил лейтенант О'Хара. — Так вы все же были на берегу перед самой смертью Грейс? Клэр встревоженно взглянула на мистера Фокса. Тот лишь одобрительно кивнул, мол, можете говорить. — Да, была. Грейс хотела, чтобы я подписала какие-то документы от адвоката, о том, что я согласна дать показания на закрытом слушании в суде по гражданским делам, а еще обсудить предстоящую встречу. Я не хотела снова видеться с ней, но согласилась. Приехала к нужному месту, поставила свою подпись и ушла. Все это заняло от силы пять минут. Но клянусь вам в сотый раз, когда я покидала парк, Грейс была жива, «Но как вы покинули салон?» — придирчиво спросил Джеймс. «Я был в нем и не заметил никаких черных выходов. Ваш персонал бы заметил, что вы покидали здание». «У нас есть задняя дверь для персонала. Девочки иногда пользуются ей, чтобы выйти покурить. Если бы они делали это у парадного входа, это бы дурно могло сказаться на репутации салона. А я над ней Риана работаю, знаете ли». Эту дверь не видно, потому что она спрятана шторкой. То есть вы воспользовались служебным выходом, успели съездить к реке Сент-Клер, навстречу с убитой и вернуться назад? На все это у меня ушло минут двадцать, не больше. Наступило долгое молчание. Адвокат все это время был тихим наблюдателем. Если он не встрял в беседу, значит, все прошло как надо. Клэр рассказала все, как и обещала маршалу Фоксу. И, судя по лицам лейтенанта и его помощника, они ей поверили. Клэр испытала внеземное облегчение, пока Джеймс снова не заговорил. «Вы понимаете, что все то, что вы сейчас рассказали, выставляет вас в неприглядном свете?» «Лейтенант!» Мистер Фокс, наконец, решил принять участие в допросе и выставил вперед ладонь. «Моя клиентка согласилась пойти на сотрудничество и все вам рассказала. Она не причастна к тому, что произошло на берегу реки Сент-Клер. Все улики против нее, мягко сказать, косвенные и не дотягивают до того, чтобы выдвинуть обвинение. Судья разобьет вашу версию в пух и прах». Он был чертовски прав. Клэр мысленно поблагодарила Чарльза Ломбарде за то, что он подсунул ей такого рвача. Джеймс вздохнул. «Пока что мы не выдвигаем никаких обвинений, мистер Фокс». «Вы свободны, мисс Хантингтон, но не покидайте город. В любой момент мы можем с вами связаться для выяснения деталей». «То есть...» Клэр поднялась со стула, будто не на своих ногах. «Все было позади». «Я могу идти?» «Да». «Свои вещи заберете на посту дежурного. Вам нужно лишь подписать свои показания и бумагу о том, что вы выпущены из-под стражи». Клэр легкой рукой черкнула пару завитков и засияла ярче, чем когда-либо в жизни. Вся эта несуразица с ее арестом позади. Неужели это правда? Она уже стала думать, как же ей не пойдет оранжевая роба и на кого оставить салон. Пусть отпуск не удался, Ей предписали не выезжать за пределы города, но это не столь важно. Главное, она вернется домой. Потребуется время, чтобы забыть обо всем. О мрачных стенах камеры, соседки-проститутки в рваных чулках, и Бенни. Важнее всего забыть о Бенне. Могучая рука адвоката подтолкнула ее к выходу, но за спиной раздался голос лейтенанта Охара. «Мисс Хантингтон, последний вопрос. Вы не видели никого подозрительного на берегу в тот день?» «Да, да нет. Мамочки с детьми, пара бегунов, кто-то выгуливал собаку. Людей почти не было. Лицо Клэр окаменело. Хотя, постойте-ка. Когда я уже уходила вглубь парка, я обернулась на девушку с потрясной сумочкой от мадам Коко». Тогда-то я и заметила человека, который приближался к берегу. И очень удивилась, застав его там в такое время. Я уже и забыла об этом, пока вы не спросили». Джеймс и Крис переглянулись. Адвокат терпеливо ждал. «Кто это был?» «Приятель Бена с работы». «Пол Данелли».